Глава 7 С северо-востока занялась заря, и весь склон, ставший теперь открытой местностью, разгладился. Земля, блестевшая от выпавшей за ночь росы, была холодна и безмолвна. Птицы в такое время еще не летали, бабочки и стрекозы расселись на деревьях, а камни, выложенные вдоль склона, пропитались влагой. Все их совсем недавно выкопали из-под земли, и теперь они как будто стремились вытянуться, Расправить свои твердые тела, потихоньку сбросив остатки грязи. Ржавые выемки на каменной поверхности блестели от ночного и осеннего иния. Открывавшийся с этого угла Тайбей по-прежнему крепко спал в своем котловане. Обернувшись, я увидел, что южная площадка все еще располагалась вдоль склона. Плоская поверхность земли, вырванная силой из скального массива, впечатляла своим размахом, выстроенные заново подпорные стенки, возвышались над верхушками деревьев. Совсем скоро они примут вид стоящих по отдельности домов, каждый из которых станет бороться с небом и землей, вручая свою судьбу суровым бурям и мелкой непогоде. Все свои наблюдения я последовательно фиксировал для презентации, между делом проверяя щели между кучками камней, осматривая дренажные пути и фиксируя на камеру все части предохранительной сетки. Разумеется. Как бы я ни старался отслеживать изменения, эти наблюдения были не более чем рутинными записями. Кто знает, не пойдут ли они на смарку после очередного ливня. Я столько дней беспокоился о ходе работ, что избавиться от опасений мне никак не удавалось, и перед презентацией я ни на шаг не отходил от босса МАДА. Если мы оставим южную сторону склона нетронутой, жизнь на этой горе забьет ключом. Даже если я соглашусь, у меня за спиной еще семь широко разинутых ртов. В прошлый раз вы сами говорили, что нужно взять финальную, самую высокую ноту. Почему бы тебе сперва не рассказать мне, что ты собираешься петь? Вот появится у тебя дельная мысль, я сразу же с ними и поговорю». Но, насколько мне стало известно, он не выдержал, и уже на следующий день принялся обзванивать каждого, чтобы обсудить мое предложение. Семь широко разинутых ртов и в самом деле были сильны в красноречии. Некоторые даже не гнушались криками. и ему ничего не оставалось, кроме как прикрыть уши руками и упрямо повторять, что он их не слышит. В конце концов, сложилось впечатление, что обе стороны рассорились на пустом месте. Затем он, бледный как смерть, отправил кого-то из сотрудников передать сообщение. Он требовал, чтобы все встретились лицом к лицу и решили этот вопрос. Он готов был рискнуть. Если новое предложение не пройдет, ему придется бросить это дело, и тогда целая гора придет в запустение. После того, как стороны закончили бегать друг другу с сообщениями, наконец было назначено время презентации. Через 10 дней, сразу после обеда. В тот день, в районе полудня по горной дороге один за другим поднялись импортные автомобили. Все семеро братьев держались обособленно. Никто особо не приветствовал друг друга. Обошлись и без дружеских похлопываний. Атмосфера стояла такая, будто предстояла битва среди мастеров УШУ. Мы с боссом Мадой сидели на крыше павильона и обедали. Он то и дело поглядывал вниз на склон. Наконец, отложил палочки и сказал. «Ты посмотри-ка на этого жердяя. Успевает и в храме отслужить, и на презентацию примчаться. Ну, конечно, он так усердно молится каждый день, с чего бы ему беспокоиться об оползнях. Об остальных и говорить нечего. Кто рискует, тот и выигрывает». Братья должны держаться вместе, а все остальное — ерунда. А вот они только и думают, как бы раскопать эту гору сокровищ. Затем он принялся меня подгонять. Никто из них не пришел с добрыми намерениями. Как ты можешь так медленно есть? Быстренько все подготовь, а то не расскажешь и половину презентации, как они мигом разбегутся. «Я сделаю все, чтобы не подвести вас», — сказал я. Все готово. Вещи тоже собраны. С громким хохотком ответил я ему. Предложение. История водосборных бассейнов. Концепция. Гора, чья история трогает за душу. Требования. Не для богачей. Социальные идеалы, корпоративная совесть и честь. План. Уменьшить площадь, расширить возможности, устремиться к мечтам. Я вышел на сцену, поклонился собравшимся. взглянул на слайды, отображавшиеся на стене, отчитал про себя 20 секунд, а затем со всеми поздоровался. В конце концов, я не слишком-то хорошо был знаком с роднёй босса Мада, за исключением стороны шестого, служащего в храме. Все прочие же были известными и видными общественными деятелями, так что мне оставалось лишь представиться, назвать им свое имя, рассказать, как давно я здесь и почему вообще стою на сцене. Я начал с неудачного предложения, выдвинутого три месяца назад. Но предложение было не таким уж неудачным. Просто в спешке мы упустили одну важную вещь. Забыли дать этой горе уникальную жизнь, достойное ее имя, подарить ей мечту о будущем. Когда-то мы решили, что только элитные особняки могут обогатить эту гору. Но опыт показал. Гору ждет изобилие лишь тогда, когда она заживет своей собственной жизнью. Совсем как в нашем обществе. Надежду нам дарит не богатый человек, а тот, кто гонится за мечтой. «Вот только без поучений», — это сказал старина шестой, служитель в храме. «Это хорошо сказано. Я и сам больше всего ненавижу поучения». Я мельком взглянул на орел над его головой и начал показывать на стене слайды с цветными фотографиями. Всего их было пять. Все сделаны несколько дней назад в тот краткий миг, когда рассветные лучи осветили водосборные бассейны. Размером с баскетбольную площадку, они все до краев были наполнены летней дождевой водой. В поверхности водоема отражалась зеленая трава, растущая на склоне, а в водной глади застыло невесомое отражение облаков. Я сказал, что желаю познакомить присутствующих с этими водосборными бассейнами. Обычно мы не придаем им особого значения. Изначально ставят их только для соответствия нормативным актам. Они ведь часть дренажной системы отводят с горы воду. Так что заранее прошу прощения. мое сегодняшнее предложение именно об этом. Я хочу, чтобы пять этих водосборных бассейнов поведали нам одну единую историю. Я переживал, вдруг у них лопнет терпение, и поэтому начал зачитывать субтитры. Главный герой этой истории — старик. Первый водосборный бассейн. Предположим, на склоне стоит лодка, и я сажаю в нее старика, чтобы он ловил рыбу. Второй водосборный бассейн. Он, наконец, поймал рыбу. Но вытащить её из воды не в силах. Настолько это огромная рыба. Третий водосборный бассейн. Огромная рыба яростно сопротивляется. Старик получает серьезные раны и ничком падает в лодку. Четвертый водосборный бассейн. Спустя несколько дней и ночей огромная рыба всплывает на поверхность, а старик уже измотан. Пятый водосборный бассейн. В лодке лежат рыбья голова с хвостом, их соединяет голый хребет, а судёнушка старика возвращается в порт. Наконец кто-то из зала задает вопрос, и я понимаю, что начало хорошее. «Это ты сам придумал? И зачем все это?» Это повесть Хемингуэя о Старике Море. Я просто поделил ее на пять эпизодов. Кто-то из них обернулся и сказал, «Пусть расскажет поподробнее, все равно ведь уже пришли». И тогда я заговорил с серьёзным видом. Раз на этой горе имеется пять водосборных бассейнов, давайте представим каждый из них озером, а, быть может, и морем, по которому нас бросает жизнь. Чтобы придумать для этой горы захватывающую историю, я с самого начала захотел воспользоваться повестью Хемингуэя «Вдохновить молодое поколение». Пусть эта гора с ее живописными видами станет лучшим местом для уроков на свежем воздухе. Каждый день сюда бы приходили учителя с учениками со всей округи, взрослые с детьми. Глядя на скульптуры под открытым небом, они стали бы по-своему интерпретировать значение той борьбы, в которую вступили старик с морем. Но затем я понял, что такое предназначение этого места недостаточно масштабное. Саму суть этой истории можно развернуть дальше. Следует сказать, что в этой истории каждый человек может стать экскурсоводом. Мужчины увидят в ней схватку других мужчин. Молодежь отыщет в этой схватке свой потенциал. Словом, всякий сможет интерпретировать ее на свой лад. Даже неудачник способен через историю старика заново представить себе безграничные возможности, что дает эта жизнь. «И все же старик потерпел неудачу, развернулся с одним лишь ширыбьим скелетом», сказал один из них. «Я тоже об этом думал. Но так ли это?» У него свело ноги, руки его не слушались, рваная рана на плече загноилась, и вдобавок его начало рвать кровью. Если бы он просто срезал леску с плеча, мог бы вернуться домой с пустыми руками и жить той же хорошей жизнью. Я думаю, что в этом и заключается важнейшая ценность человека. Тот марлин, прошу прощения, забыл представить вам эту рыбу. Его упорство легло на плечи старика слишком тяжким грузом, и все равно старик стремился победить самого себя в этой борьбе, заранее обречённый на поражение. Потому-то Хемингуэй и сказал ту знаменитую фразу «Человека можно уничтожить, но нельзя победить». Снова кто-то вмешался. Даже если в этом и заключается какая-то ценность, какое отношение она имеет к предложению? Если мы хотим использовать эту гору для укрепления имиджа нашей компании, мне кажется, это отличная возможность. Наши социальные ценности давно уже пребывают в неописуемом беспорядке. Когда речь заходит о загородных домах, акцент делается на том, что предназначены они для богачей и элиты. Вот только то, что большинство богатых людей зачастую демонстрируют, Ничто иное, как безжалостность нашего с вами общества. Так почему бы нам не воспользоваться шансом уменьшить площадь, отведенную под жилье, жильё, и тем самым подарить надежду большему числу людей? Достаточно вызвать среди них резонанс, и затем везде найдутся наши последователи. Тогда наши дети смогут расти смело, а молодежь будет с нетерпением смотреть в будущее. Если отовсюду станут бить ключом возможности, значит везде в этих местах поселится надежда. В точности, как сказал тот старик, «Вот существовало бы место, где продают удачу, я бы ее с удовольствием прикупил». То есть ты предлагаешь продавать виллы по дешёвке? Разумеется, нужно все точно просчитать, но поскольку мы больше не станем делать акцент на элитности жилья, сможем сэкономить ресурсы на себестоимости, так что отпускная цена станет доступнее и приятнее. К тому же изначально мы планировали школу, рынки, парки и торговые ряды, Я твёрдо верю, что наш маленький поселок в горах непременно тронет сердца людей. Вот какие ценности, я стремлюсь выразить. Эта ценность и подарит нашей горе процветание. После минутного замешательства они начали перешептываться. Казалось, что к братьям снова вернулись родственные чувства. Один только старина восьмой, мой босс, сидел с застывшим выражением на лице, сложив руки на груди и откинувшись на спинку стула. Я подумал, что он пребывает в раздумьях, вот и не успел еще выразить свою радость. Я не знал, понимает ли он, что на эту идею, заставившую меня поломать голову, меня вдохновил тот вечер, когда я распробовал вкус пива. Я хотел бы помочь ему, увлажнить его измученную, пересохшую глотку, чтобы он наконец-то смог взять ту самую верхнюю «до». Если мое предложение провалится, я правда верю, что гора окажется в том плачевном состоянии, о котором он говорил. Вся зарастет сорняками. потонет в тумане. Его участь тоже предрешена. Он не посмеет больше поднять голову среди братьев. И неважно, о какой чуши захочет объявить во всеуслышании, пожалуй, даже самый низкий звук застрянет у него в горле. Преданность. Мне по-прежнему очень нравится это слово. Так же, как и слово «любовь». Разумеется, моя преданность смешивается с пульсацией нот, идущей из самой глубины души. Я предан. и искренен с собой, предан и дзюдзы. Иногда я вспоминаю силуэты, лежащие посреди улицы Джунсяо. Иногда вспоминаю мать. И лишь когда укрыться совершенно невозможно, я вспоминаю отца. Как-никак, я хоть и должен ему, но в то же время ужасно его ненавижу. Никто не знал, почему я вспомнил Хемингуэя. Я прочитал «Старика и море» вовсе не от того, что мне нравятся драмы. Между мной и тем стариком Всегда ощущалась какая-то связь, чувство, которое мой отец так и не смог мне дать. Из-за негромких обсуждений презентация на время приостановилась. Вот тогда я заметил, что босс Мада всё так же молчит. Я предположил, что это, быть может, из-за страха. Он частенько впадал в глубокое раздумье из-за неуверенности в себе. Сейчас был подходящий момент, чтобы завязать беседу с братьями, а он, похоже, растерялся. Скромность. Отголосок статуса сына от третьей жены притаилось в самых темных уголках его души, и сейчас, столкнувшись с теплой семейной атмосферой, он замер в оцепенении. Мало-помалу все в зале стихло, и старший сын клана Мада заговорил первым. «Только что мы провели предварительное обсуждение, и это твое предложение неплохое. Сейчас, в эпоху потребления, стало модным рассказывать всякие истории». а ты рассказал нам хорошую историю. Но вот за рамки выходить не стоит. Мечты пусть остаются мечтами, а мы должны думать о прибыли. Я все понимаю. Если в меру увеличить количество домов и не выходить за рамки, указанные в заявке на разработку склона, со справедливой прибылью проблем возникнуть не должно. Я почитал прибыль от продаж в общих чертах. Старина восьмой, а ты что скажешь, это реально? «Если вас все устраивает, на этом и сойдемся. Храмовый служитель сохранял трезвость рассудка и сразу же спросил меня, «С какой стати мы должны поверить, что это правильный путь? Если не дадим другим застройщикам навредить этой горе, уже, считай, окажемся на полпути к успеху. А стоит ли и дальше использовать прежнее название проекта? Обязательно нужно поменять». «Поменять на какое?» Я сделал глубокий вдох и ответил ему, что название проекта будет следующим. «Старик и море».